Гадюкин подвигал иконки в своей эль-планшетке, и перед зрителями предстала увеличенная модель Солнечной системы. А рядом Земля, вид из космоса. Красная стрелочка указывает на северо-восток Евразии, в самое сердце республики Саха. «Безусловно, выстрел был произведен не вслепую продолжил профессор таврине отправили своих представителей никуда бог пошлет а вполне целенаправленно совершенно точным расчетом неизвестное устройство остатки которого мы можем наблюдать в торцевой части нашего оовоида несомненно устройство страховочного торможения своего рода парашют одноразовый он выполнил свою задачу позволив космонавтам приземлиться целыми и невредимыми, но сам при этом разрушился. К сожалению, из-за этого мы опять-таки не можем строить предположения о принципе его действия. Схема для нас кардинально новая, а для полноценной гипотезы осталось слишком мало кусачков. Это понятно? Тогда будем рассуждать дальше. Нетрудно сообразить что центавриане метились именно в нашу планету. Иначе остается предположить, что они рассылают подобные ядра во все стороны, что крайне невыгодно экономически и социально. Ведь большинство космонавтов при такой тактике будут погибать. Конечно, мы ничего не знаем о менталитете и культурных особенностях центавриантов, Но, тем не менее, лично мне подобное кажется маловероятным. Изображение снова сменилось. Загорелся свет, звездное небо погасло, но вместо него в воздухе повисли голографические изображения центавриан с закрытыми глазами, скорченными в позе эмбриона. Именно так они лежали в своих кориогенных саркофагах. Изучение самих космонавтов окончательно убеждает о нас, что центавриане обладают кое-какой информацией о нашей планете. Как видите, они гуманоиды, позвоночные, млекопитающие, а данная деталь анатомии ясно указывает на мужской пол. Танечка, а что это вы так покраснели? ай яй ай -яй, яй а еще биолог. Судя по строению тел пришельцев, их родная планета во многом сходна с нашей Землей. Гравитация, давление, температурный баланс, все это у них должно быть почти таким же, как у нас. На это же указывает состав воздуха, заполнявшего их капсулу. Смесь... Кое в чем отличается от привычного нам, азота немного меньше, водяных паров немного больше. Присутствует крохотный процент неизвестного газа, но для человека этот состав вполне пригоден. Соответственно, и наша атмосфера центаврианам повредить не может. Бесспорно, им это должно быть известно. Более того... Им также должно быть известно и о нашем с вами существовании. Заметьте, что инопланетяне не могли самостоятельно покинуть ни свои саркофаги, ни свою капсулу. Для того и другого им требовалась помощь извне. Будь земля необитаемой, они были бы обречены неограниченно долго оставаться в своих темницах. Значит, они рассчитывали, что им сумеют оказать помощь. Ну и что мы имеем в общем итоге? А имеем мы послов Проксимы Центавра, прибывших к нам для установления первого в истории человеческого контакта с внеземной цивилизацией. Собравшиеся дружно зааплодировали, восхищенно глядя на лука вощурящегося Гадюкина. Профессор раскланился налево и направо и закончил. А сейчас, товарищи, я попрошу всех пройти в лабораторию криогеники, где наконец состоится самое главное пробуждение наших дорогих гостей. Саркофаги с центрианами возлежат на возвышениях, полностью подготовленные к историческому событию. У дверей застыли Рослые охранники, держащие замороженных пришельцев на прицеле. Послы послами, контакт контактам а нормы безопасности никто не отменял. Помещение простреливается из конца в конец, а каждый саркофаг единым нажатием кнопки может провалиться сквозь пол в специальную камеру, обитую мягким волоком. «У нас все готово!» — спросил Гадюкин. — У нас все готово, — кивнул профессор Хирюкин, стоящий за центральным пультом. — У нас все готово, батенька. — Можем начинать, — кивнул Гадюкин Эдуарду Степановичу. — Товарищ президент, у нас все готово. Можем начинать, — эхом повторил Эдуард Степанович, обращаясь к большому экрану в стене. Там сейчас виднеется широкое мясистое лицо с густыми бровями и необычайно крупным носом. Первое лицо государства. Разумеется, оно обязано присутствовать при столь незаварядном событии. Но из соображений безопасности виртуально. Добро важно на толщеке президент. «Приступайте, товарищи!» Крышки саркофагов медленно разъехались надвое. По мере того, как восстанавливается температура тел, оливковая кожа центавриан светлеет, приобретает легкий розоватый оттенок. Вот у одного шевельнулся палец, второй еле слышно застонал. Центавриане открыли глаза. «Большие!» зеленовато желтые с идеально круглыми зрачками да в них светится исключительно дружелюбное любопытство Но охранники все равно напряглись готовые в любую секунду открыть шквальный огонь все выжидающие уставились на пришельцев те с интересом огляделись по сторонам ничуть не встревоженные необычной обстановкой и совершенно не собирались первыми начинать общение. Молчание затягивалось. Президент с намеком кашлянул, как бы невзначай посмотрев на часы. Он, конечно, осознавал все важность происходящего, но не вечно же вот так таращиться друг на друга. «Батенька, ну скажите им же что-нибудь!» шикнул на эдуарда сепановича профессор неудобно же на добрый день на замялся глав бес не зная как лучше обращаться к этим существам мы люди планеты Земля. — на черт профессор а что им говорить то ну я то откуда знаю батенька кто из нас военнослужащий вы или я так мы же не войнуем объявляем проворчал эдуард степанович товарищ президент может быть вы нет нет у вас хорошо получается продолжайте самоустранился тот только побыстрее у нас тут банкет скоро